В это время она проплывала мимо молодых елок, возле которых сидели на брёвнышке парнишки лет 14-15, тихие и грустные. Именно от того, что были в таком возрасте, когда домой отцы и матери рано не загоняют, но и на дворе до рассвета делать нечего. Во-первых, темно, во-вторых, хочется спать. Когда рая проходила мимо мальчишек, они бесшумно поднялись с бревна, Глядя на девушку из-под поклонились вежливо, по стариковски низко. Она тоже поклонилась, засмеявшись, пошла дальше, но вдруг заметила шаги, так как один из мальчишек за ее спиной громко спросил, никак стерлятка. Несколько секунд было тихо, потом другой мальчишчий голос солидно подтвердил, она стерлятка. Глава шестая. За неделю Рая Колотовкина отдохнула и загорела. Ноги покрылись царапинами, обветрились. Густой здоровый румянец лег на втянутые щеки. Всю неделю она спала на сеновале, просыпалась на рассвете и сразу видела сквозь щель зеленую большую звезду. Ходила Рая в коротком городском сарафане. Односельчане уже стали понемногу привыкать к нему, не ворчали, осуждающая, ровно голая. Девушка уже знала, что в улыме ее зовут стерляткой, что прозвище пошло с того самого вечера, когда старый рыбак Инокентий Мурзин, человек спокойный, справедливый и мудрый, сидя на лавочке и глядя на проходящую раю, покачал головой и сказал: Чисто стерлятка. Это рыбина, то есть стерлятка, ж длинно, тонко, куда хож поплывет, как ухож в сторону взбрыкаться. Да! стерлятка и есть до конца недели стояли погожие денечки на небе не облачко отцветающая черемуха напослед как бы снова набралась сил пахло густо и тревожно палисадники были по свадебному белые улымские парни засовывали черемуховые кисти за кепки Всю неделю деревня жила возбужденно, так как киномеханик Капитон Колотовкин еще четыре раза показывал кино «Если завтра война», и зрителей по-прежнему было много, и сеансы кончались за полночь. В четверг края проснулась, как обычно, в пятом часу утра. Потянувшись, сладко открыла глаза и сразу увидела в щели большую зеленую звезду. Луна еще не сошла с небосклона. При солнце казалось подтаивающей льдинкой. Уже куковала за рекой кукушка, а по двору в белых кольцонах и белой рубашке по колено ходил дядя Петр Артемич, похожий на привидение. Он зевал и щурился, что-то искал на дворе, с таким видом слон не знал, что. Тетя Мария Тихоновна уже хлопотала вокруг кирпичной дворовой печки, готовила ранний завтрак, и все вокруг радостно пахло дымом от березовых дров. Полумрак на синовале был проткнут пыльными солнечными иглами. Рая подставила под них ладонь и увидела сквозь розовую мякоть темные косточки пальцев. Она играла с солнечными полосками до тех пор, пока не сделалась щекотно от их горячего прикосновения к коже. Рая вслух засмеялась и решительно начала спускаться с синовала. На ней были длинные сатиновые трусики, синяя майка, прямые распущенные волосы, по тогдашней моде обхватывал железный обруч. Здорово! Первым поздоровался с племянницей дяд Петр Артемич и поддернул белые кальсоны. Вот ты мне скажи, куда мог деваться парсигар? Вот где он может обретаться? Дядя начал курить на 56-м году жизни. Тетка в дом его с куривом не допускала, и он вечно терял кожаный портсигар, который прятал от Марии Тихонны во дворе. Вчера портсигар нашли под крыльцом, позавчера — в пазе оконного наличника, неделю назад — в курятнике, а вот где он скрывался сегодня, надо было сообразить. И Рая задумалась. «Под столешницей портсигар», — наконец сказала она. «Ох-ох-ох, сгину я через эту ушу память!» Дядя подошел к столу, который был вкопан в землю посереть двора. Пошарив, достал из-под столешницы пузатый кожаный портсигар и тоненько засмеялся, подмигивая племяннице.